«Сорок три или четыре года ты уже не вспоминалась мне. Вдруг, без повода, без перехода посетила ты меня во сне. Мне, которому притит сегодня каждая подробность жизни той, самовольно вкратчивая сводня, встречу приготовила с тобой. Но хотя, опять возясь с гитарой, ты опять молодушкой была», Не терзать взялась ты мукой старой, а лишь рассказать, что умерла. 9 апреля тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.